Глава тридцать первая Мы дома? «Привет, Синеглазка!» Раздался громкий голос со стороны бара, когда Арина вошла в крикливую штучку. «Ты одна или со своими?» У стойки стояла невысокая, слегка полноватая рыжеволосая девушка, хозяйка заведения, которую за глаза все звали Крикливой. «Привет, Марин!» Рина подняла руку в приветственном жесте. кобой по делам! А мои все заняты!» ирина подошла к стойке и дружески приобняла крикливую, заметив однако во взгляде той непонятную боль и тоску. «А ты чего такая? Случилось что?» ирина развернула девушку за плечи к себе. «Группа Кондора не вернулась!» На глазах Марины навернулись слезы, но она быстро взяла себя в руки. «Уже должны были, но тишина!» «Не переживай. Мало ли что бывает». ирина попыталась поддержать подругу, хотя прекрасно понимала, что здесь, на границе пекла, никаких «мало ли что» не бывает. Но и надежду терять нельзя. «Вернуться. Обязательно. Ты, главное, надежду не теряй». «Ой!» – Марина всплеснула руками. «Что это я о своем? Ты, наверное, покушать хотела?» садись давай сейчас иерима пришлю вон туда к окну присаживайся сегодня полный зал караван пришел вот народа и навалило зал действительно был полон и свободно оставались только столики зарезервированные для руководства стаба рина огляделась и направилась к указанному месту спустя минуту она уже сделала заказ подошедшему бармену и в ожидании блюд начала бесцельно разглядывать посетителей публика, обычная для караванных торговцев, собственно, барыги, люди с достатком, ни в чем себе не отказывающие, охрана каравана и редкие попутчики. Неопытному человеку отличить одних от других трудно, все как на подбор в камуфляже. И обычный человек рассматривал бы одежду, пытаясь найти совпадение и различия в этом ворохе разношерстного камуфляжа, но нужно было смотреть людям в глаза и следить за поведением барыги те смотрят на всё оценивающе будто все еще на рынке и ведут себя вальяжно, без тени опасения за свою жизнь. а вот охрана наоборот постоянно начеку ну кроме тех случаев, когда есть необходимость надраться до поросячьего визга, чтобы снять стресс. Есть, правда, одна особенность, объединяющая обе группы. Они не в первый раз здесь и не рассматривают все с интересом, как те, кто прибыл в стаб впервые. Именно такая парочка привлекла внимание ирины Высокий парень с темно-каштановыми слегка вьющимися волосами до плеч, и такая же высокая, стройная девушка с длинными русыми волосами, собранными в тугой узел на затылке. Сидели отдельно, за небольшим двухместным столиком, оживленно переговаривались, с интересом разглядывая обстановку. Удивило то, что, несмотря на то, что он находился в помещении, парень не снял солнцезащитные очки. Она тоже не снимала свои очки вне горного, там, Дома все уже знали и привыкли к ее глубоким синим глазам с искрящейся голубыми искорками радужкой. Но показывать такое за пределами? Лишние вопросы ни к чему. Крикливой она как-то почти год назад уступила и показала глаза, вызвав восхищенное ох ты! Где такие выдают?» И все. С тех пор Марина так и зовет ее «Синеглазка». В груди кольнуло, в сознании всплыл образ скитальца. Он улыбался и смотрел на нее своими синими добрыми глазами. Вместе с волной тоски и тревоги пришли мысли о нем. Где он? Что с ним? Уже больше года о скитальце нет вестей. Она была без сознания, когда он, попрощавшись со всеми, ушел, сказав Фоме, что опасен для всех. А очнувшись и поняв что именно он спас ее и, самое главное, пуговку, она все равно долго злилась на него. Теперь остались только тоска и неопределенность, которые она пытается заглушить постоянными рейдами в пекло. Из раздумий ее вывел звонкий голос крикливый, прозвучавший совсем рядом. «Ну-ка, двигайся, синеглазка!» На столе чудесным образом оказался ее заказ и пара бокалов коньяка крикливая бесцеремонно подвинула ее своей кормой и уселась рядом вид у нее был заговорщицкий от нее прямо таки исходила тревога ты чего опять такая взбудораженная марин Рина серьезно посмотрела на крикливую что то произошло погоди марина взяла бокалы с коньяком и протянула один рине давай чтобы ребята вернулись коньяк кстати твой любимый Пей. Вопросы потом». Терпкий аромат коньяка ударил в нос, и благородная жидкость потекла по пищеводу. ирина поставила бокал на стол и спросила. «Ладно, давай, говори, что случилось». «Ты случайно вон ту парочку не знаешь?» Марина кивнула как раз на тех самых туристов, которые показались Рине странными. «Первый раз вижу, а что?» Они с караваном пришли втроем. С ними был еще паренек без ступни. Сейчас его стопарь у ребят на базе отхаживает. Но дело не в нем. Караван дальше к вам в горны не пойдет, а им нужно именно туда. Ну и что? Может, у ребят дела какие там? Сама знаешь, территория у нас большая и поселений хватает. Может. Только они именно в сам горны рвутся. Каждый день спрашивают, нет ли оказии какой. А сегодня спустились на обед, не спросили. Думаю, нашли, видимо. Но иду с твоим заказом, а парень окликнул и опять спрашивает. Ну, я не выдержала и спросила, на кой черт им именно горный и кого они хотят там найти? Крикливая замолчала, пристально глядя в зеркальные очки Рины. Ну и кого? Говорю же, Марим, не тяни. А сама не догадываешься? Марина хитро прищурилась. «Тебя!» «Меня?» Рина, уже начавшая трапезу, чуть не уронила вилку от неожиданности. «Вот-вот. На тебя часом охоту опять не объявили?» «Да нет, вроде. Институтские с тех самых пор к нам носа не суют. Муров... Ну, ты сама знаешь». «Странно. Да и не похожи они ни на институтских, ни на муров». «Может, охотники за головами?» — Слушай, а что мы гадаем? Зови их сюда, сразу всё поймем. Крикливая вопросительно посмотрела на рину и, получив подтверждающий кивок, пожала плечами, встала и пошла к странной парочке. Пока крикливая шла, Рина активировала дар эмпатии, который проснулся после того, как скиталец вытащил ее с того света. Вообще, новых умений кровь скитальца в сочетании с белым жемчугом дала немало. По крайней мере, Ревит насчитал еще два, кроме тех, что уже были. Но были и такие, которые он не видел, а Арина сама не могла понять. Ну, ночное зрение, которое включается само по себе с наступлением темноты, не в счет. А вот остальные она пока пробовать не решалась. Эмпатия, кстати, была непростая. Круговая, как радар а могла быть направлена узким лучом, чтобы не захватывать лишние эмоции. Сильвер, кстати, так не умел. Рина сконцентрировалась на парочке и в тот момент, когда крикливая подошла к их столику и заговорила, указывая на нее, отчетливо уловила всплеск радости и облегчения. Нет, таких эмоций у охотников за головами быть не может. Так искренне радуются только те для кого эта встреча – вопрос жизни и смерти. Пронеслось в голове, Ирина тут же ощутила – ее сканируют эмпатией. Это была еще одна особенность ее дара, как и то, что теперь она умела закрываться от других эмпатов. Спасибо ревиту. Парочка поднялась из-за своего стола и в сопровождении крикливой, которая незаметно подозвала двух квазов из охраны, направилась к ней. Оба и впрямь были высокие и стройные. Девушка хоть и уступала спутнику в росте, но тоже была не ниже метра восьмидесяти. Они шли, едва сдерживая радость и улыбки. «Здравствуйте!» – парень протянул изящную кисть с длинными пальцами для рукопожатия. «Марина сказала, что вы едете в горный. Не могли бы вы нас подвести ирина подала руку в ответ и удивилась. Рукопожатие оказалось сильным и явно сдерживаемым. «Здравствуйте. Да, я еду. Но дело в том, что я не одна. Мне нужно согласовать это с партнёром. Вас двое?» «Нет, у нас есть ещё один человек. Он ранен. Потерял вступню в бою. Сейчас лечится у местного знахаря», ответила девушка. «Я Сапфир. А вас как зовут?» спросила Рина парня, намеренно не называя своего имени. «Эль Торо», — представился тот. «Латинянин, что ли?» — насторожилась Рина. «Почему латинянин?» — удивился он. «Да имя у тебя такое, вроде бы по-испански...» «Бык», — улыбнулся парень. «Мне крестный так и сказал. Ты, — говорит, — упрямый как бык на картине Марго». Рина уловила ни взрыв, ни выброс удивления от девушки. Та уставилась на спутника, будто впервые его видит. «Так-так», — ирина с интересом наблюдала за этой сценой. Все говорила о том, что парочка не так уж проста, и знают они друг о друге явно не все. «А что это за крестный у тебя такой креативный?» «Скиталец из острова». Вилка выпала из рук рукрины и со звоном отскочила от каменного пола. Зал затих и обернулся. Странная высокая парочка, стоящая рядом с хрупкой на вид девушкой, в сопровождении крикливой и охраны, замерла, глядя друг на друга. Напряжение повисло такое, что казалось «еще чуть-чуть, и между ними сверкнет молния». «Повтори, что ты сказал», — попросила Рина, голос ее дрожал. Сердце колотилось, кровь стучала в висках. «Скиталец», — осторожно произнес Эль Торо. «Из острова. Он сам так сказал». «Давно?» «Месяца три или четыре назад». Рина выдохнула, села на стул и жестом пригласила парочку последовать ее примеру. Крикливая махнула официанту, и тот сразу принёс Рине новые приборы. «Всё нормально, Марин», — Рина кивнула крикливой. «Спасибо, дальше мы сами». Когда хозяйка бара вместе с охраной удалилась, ирина продолжила. «Так зачем вам в горный?» «А мы, собственные не говорили», — усмехнулась Сапфир и странно посмотрела на своего спутника. «Скиталец сказал, что нужно найти Рину и ей всё рассказать», — подхватил Эль Торо. Вы знакомы с ней? "О да", Рина усмехнулась. "Мы с ней не разлей вода, можно сказать, одно целое". Она доела десерт, вытерла руки салфеткой и протянула ладонь. "Будем знакомы". Рина. Колонна автомобилей, состоящая из двух пикапов охраны и трёх БТР-82, уже давно миновала поворот на Стап-Предгорье бывший Муровский Вольный, и подъезжала ко входу в Македонское ущелье. Коба сидел на командирском месте, поглядывая на разговаривающую с парочкой новичков ирину Они болтали с самого отъезда из Гвардейского. Когда там, еще в Гвардейском, в кабинет Зубра, где они обсуждали последние новости, пришедшие с караваном, ворвалась светящаяся от счастья Рина, и заявила, что назад они поедут с пополнением. Он, честно говоря, не ожидал увидеть такого. Само собой, будучи ментатом, он проверил всех троих, даже несмотря на то, что они были знакомыми с кетальца. А парень со странным испанским именем Эльторо вообще являлся его крестником. Сапфирка, как оказалось, тоже знала скетальца, но по прошлой жизни Это выяснилось после того, как Коба заметил какую-то странную недосказанность между парочкой, причем это чувство было у Сапфир. Тогда он решил опросить их вместе, и вот в ходе разговора выяснилось, что Сапфир, бывшая в прошлой жизни Марго, и есть та самая подруга-скитальца, в честь картины которой он и назвал своего крестника. Удивлению не было предела. Улий собрал в одном месте всех, кто так или иначе связан со скитальцем. «Если так и дальше пойдет, то в пору будет Стаб переименовывать», — подумал Коба и ухмыльнулся своей мысли. Арина, наверное, уже в сотый раз расспрашивала все подробности про скитальца у парня. И тот с охотой раз за разом повторял историю, которая с каждым разом обретала новые краски и обрастала подробностями. Самое интересное, парень не врал. всё, что он говорил, было чистейшей правдой. А еще интересно было наблюдать за реакциями девушек, когда Эль Торо рассказывал о белокурой, большегрудой француженке, как ее там колет кажется которая подбивала клинья сначала к скитальцу потом к нему а в конце концов остановилась на некоем тибо которого они спасли из лап мафиози ринна совершенно не изменилась в лице, когда парень рассказывал как блондинка пыталась охмурить скитальца лишь по доброму улыбалась явно будучи уверенной в нем на все сто процентов сапфир же немного нервничала, когда эльтора рассказывал как залип рассматривая обнаженную француженку во время ее переодевания. Третий их товарищ, раненый Шмель, из команды стронгов Сапсана, ехал в другом БТРе. Стронги Сапсаны были хорошо известны на Востоке, а сюда долетали лишь отголоски, но команду, тем не менее, знали. «Да, жаль, ребят, не повезло, нарвались на несколько стай». Да еще перед самой перезагрузкой мысли текли своим чередом, постепенно выводя главу безопасности горного к основной теме его поездки к Зубру. Где-то южнее, по слухам, активировались килдинги и творят такое. Вырезали под ноль охотничьи, хотя именно этот гадюшник и приют всякой нечисти не жалко. Следом опустошили боровой, небольшой, полузабытый стаб среди лесов, а два месяца назад сунулись в точку, но, получив по носу, откатились назад. А потом килдинги исчезли. Не вели боев, не вырезали стабы, они просто растворились, как будто их и не было только изредка какой-то случайно выживший при встрече с ними рассказывал, что видел их там-то или там-то, А может они исчезли потому, что перестали оставлять выживших? Именно поэтому зуббор позвал его на переговоры, чтобы обсудить совместные действия в случае угрозы. А тут еще выяснилось, что самые крутые рейдеры ближнего запада команда кондора, исчезли почти в полном составе. Вполне возможно, что могли нарваться на килдингов. Нужно будет обсудить всё со стариком и командирами групп. Они хоть на восток не ходят, но готовыми нужно быть ко всему, подумал Коба. «Да заму своему рыбаку нужно поручить комплектовать группу быстрого реагирования для экстренной помощи гвардейскому Гул двигателя стал тише, и БТР плавно замедлился. Коба увидел в Триплекск, как мимо проплывают отвесные скалы ущелья. «Ну вот», — сказал он, обернувшись к Рине и гостям. «Македонское проезжаем. Ещё немного, и мы дома. Скоро будет восточный форпост. Там заправимся, отдохнём чуток. Если устали, и домой». Резкий звонок старого дискового телефона заставил мирно дремлющего валуна соскочить со стула. Парень схватил трубку, еще не до конца отойдя от сна, как можно более бойким голосом отрапортовал. «Центральный капе. Валун, слушаю». «Валун». В трубке раздался голос заместителя Кобы, рыбака. «Конвой на западный форпост уже прошел?» «Сейчас уточню». Сон с парня как рукой сняло, и он кинулся к окну, чтобы посмотреть. С тех пор, как Коба назначил рыбака своим замом, вместо погибшего в рейде Молчуна, в службе многое поменялось. Нет, Молчун, конечно, был человек жесткий и спуску не давал. Но рыбак завинтил гайки по полной. «Нет еще!» — Валун чуть не крикнул в трубку. «Досматривают!» «Задержи выезд, я сейчас буду». Коротко ответил рыбак и повесил трубку. Валун стер капли выступившего пота и облегченно вздохнул. В прошлой смене один из дежурных также вот прикимарил на десять минут и влетел не только на штраф, но и заработал месяц сидеть безвылазно на северном форпосте, что охраняет поселение фермеров. Нет, там, конечно, хорошо, водопады, луга снежные вершины вокруг. Но тоска такая, что через пару дней хочется на луну выть А вообще-то интересно, зачем рыбак решил конвой проверить? Твою ж мать! валун подорвался и пулей вылетел из помещения, увидев, как проверявшие машину хром с алмазом уже начали открывать ворота. «Стой!» – заорал валун выбегая из здания КПП. «Стой, твою мать! Закрывай ворота!» «Валун, ты чего?» Алмаз посмотрел на раскрасневшегося начальника смены. «Мы проверили, все нормально». «Рыбак звонил, сказал не выпускать, пока он не приедет». Валун перевел дух. «Вы все нормально просмотрели?» «Да чего ж там смотреть-то?» хмыкнул Хром. «Ящики с быка, дохавчик, на неделю пацанам». «Да? А на кой тогда рыбаку понадобилось лично приезжать?» «Ну, сам посмотри». Хром поднялся на подножку, тентованной шишиги, и отодвинул задний полок. «Тут кроме ящиков в брезента ничего нет». Валун подтянулся и заглянул через борт. «А под брезентом?» Он кивнул на скомканный в правом переднем углу брезент. «Поднимал, смотрел. Нет там ничего», — подтвердил уже Алмаз. «Ну ладно». Валун успокоился и спрыгнул на землю. «Ворота прикройте, все равно рыбака ждать» ну долго вы там еще раздался нетерпеливый крик водилы которому видимо надоело жариться в душной кабине под палящим солнцем глушит чанку крикнул валун приказано ждать рыбака в этот момент на площадку перед воротами вылетел пикап с огромным квазом стоящим в кузове за пулеметом КПВТ в его руках смотрелся, как игрушка, которую он при желании мог бы просто переломить пополам. Пикап резко затормозил, и с водительского места на асфальт лихо спрыгнул зам Кобы. Он одернул камуфляж и медленно, словно никуда не торопился, подошел к борту Шишиги. «Досмотрели?» – коротко спросил он, обращаясь к валуну. «Досмотрели? Все норм!» Кивнул начальник смены и напрягся, всем своим существом вдруг ощутив приближающуюся задницу, которая накроет вскоре всю смену. Рыбак кивнул, подошел к борту и, постучав костяшками пальцев по деревяшке, четко и громко сказал «Выходи уже, или мне попросить круглого тебя достать». В кузове послышался скрип петель открывающегося ящика, какая-то возня, и через борт лихо спрыгнул мальчонка лет двенадцати на вид в сером городском камуфляже и с рюкзаком за спиной. Он тряхнул своей седой шевелюрой и, подняв на рыбака полные обиды голубые глаза, тихим обиженным голосом спросил, пуговка рассказала, «Эх, горе ты мое!» Рыбак подошел и обнял мальчонку за плечи. «Ты сам себя выдал. Разве так побег готовят?» «Сильвер, я чему тебя учил?» «Знаю», — буркнул Сильвер. «Но, рыбак, долго мне еще тут, за стенами сидеть?» «Пошли, беглец!» Рыбак подтолкнул Сильвера к пикапу, где за всей сценой наблюдал улыбающийся круглый. «Все норм, говоришь». Рыбак повернулся к вытянувшемуся по струнке валуну и погрозил кулаком. «На первый раз замечание. Если еще раз повторится...» Он махнул рукой и пошел вслед за Сильвером к пикапу. «Ты зачем на западный форпост собрался?» — пробасил Круглый. «Дурын, да! Прапор ведь тебя все равно не пропустил бы!» Но круглый — взвился мальчонка. — Ну, хоть ты меня поддержи! Сколько я могу за стенами сидеть? Рина из рейдов не вылезает, вы постоянно уходите, а мы с пуговкой что, должны сидеть здесь? — Ну, малой ты еще! А пуговка и того меньше! — пробасил квас. — Ага. Да мне, если хочешь знать, незнакомые люди все четырнадцать дают. И силы у меня хоть отбавляй. «Вон, дядь Фома вчера не смог меня побороть!» «Он поддался!» — улыбнулся подошедший рыбак. «А вообще, ты Арине подумал? Ей и так тяжело! Что ты думаешь, она в рейдах постоянно? А скитальца вестей уже больше года нет! А если что с тобой случится?» «Да ничего со мной не случится!» Сильвер сверкнул своими голубыми глазами. «Я вон с батей полпекла прошел, и ничего!» «Так то с батей!» – пробасил Круглый. «С ним можно, и все пекло пройти». «Ладно, беглец, садись давай, поедем встреча готовится готовиться. Рина из гвардейского скоба и возвращаются. Вот бы ей сюрприз был бы. А ты почему услугами Флинта не воспользовался? Он бы вмиг тебя доставил куда нужно». «Он не соглашается», – Сильвер опустил голову. «Вот видишь...» Рыбак потрепал мальчонку по седым волосам. «Даже кот все понимает! Запрыгивай, да поехали!» Колонна подъезжала горному, и все гости, кроме шмеля, который так и лежал под капельницей в другом броневике, перебрались из душного чрева БТРов на броню. Сапфир просто не могла поверить в то, что видела. «Громадная долина!» по которой протекала бурная горная река, снежные вершины, окружающие долину со всех сторон, плодородные поля, будто расчерченные кем-то на квадраты различного цвета, простирающиеся вдоль реки и дальше вплоть до зеленеющих у подножья гор лесов. Все это не вязалось с ее представлениями о булье и стабах. Эль так же ошараш увиденным не переставал крутить головой засыпая рину вопросами и что здесь можно вот так спокойно ездить и не бояться тварей спросила сапфир перекрикивая рев двигателя можно но мы все равно пускаем по дорогам патрули да и фермеров постоянно охраняют у вас еще и фермеры есть и фермеры и энергетики а твари откуда им тут взяться Нас, кроме гор, еще и чернота окружает почти со всех сторон. Со стороны пекла есть узкая полоса без черноты, но для тварей она непроходима. Горы. А с востока — Македонское ущелье. Ну, вы не видели, но там очень узкая дорога, по которой можно только в один ряд проехать. Ну и систему обороны сделали, тот же восточный форпост. Да это просто рай какой-то покачала головой Сапфир. «Живи и радуйся!» «Если бы», — усмехнулась Рина. «Трясучка надолго задержаться не даст». «Что за трясучка?» — удивилась Сапфир. «Болезнь стабов. Не любит улей, когда иммунные подолгу на одном месте сидят. Начинается трясучка, лихорадка, называй как хочешь. Просто людей сначала трясет и ломает, а потом и вовсе можно помереть». Так что мы тех, кто в стабе сидит постоянно, вывозим погулять на профилактику под охраной». «Послушай», — Сапфир вспомнила давно забытый вопрос, ответ на который она не могла получить с самого момента, когда спалила стаб с маленькими юркими тварями. «А ты вообще всех тварей знаешь?» «Наверное», — ирина удивленно поглядела на Сапфир. «А что?» «Что за мелкие пакостники такие, похожие на мумии?» «Маленькие, серой кожи и очень шустрые. Причем свет не любят и охотятся только ночью». «А-а-а, арахниды? Ну, есть такие. Только в наших краях их редко можно встретить». «Что, довелось столкнуться?» Сапфиру твердительно кивнула. «И как сильно потрепали? Как ты с ними справилась?» «Порядочно, а справилась?» Сожгла их логово к чертям. «Ого!» Рина оценивающе посмотрела на сапфир и, хлопнув ладонью по ее плечу, с улыбкой добавила. «Так с тобой и в пекло можно ходить. Ты вообще, как по поводу пострелять?» «Нормально. Мусаси сказал, что я снайпер». «Мусаси?» — Рина удивленно подняла брови и даже сняла очки. «Да, был со мной с самого провала сюда один спаситель. Ронин. Японец. Он-то нас с луной спас». «А ты говорила...» Сапфир повернулась к Рине и замерла, не договорив, увидев ее синие глаза. «Это как? Это что?» «Это подарок скитальца», — улыбнулась Рина. «Он меня с того света вынул, перелив мне свою кровь». «Так и при здесь его кровь?» Сапфир, не отрываясь, смотрела на синие глаза Рины. арина вместо объяснения, достала нож и, полоснув себя по ладони, показала удивленной девушке, как синяя с золотыми прожилками жидкость, словно живая, заполняла рану и остановилась, не вытекая, и очень быстро затягивая края. Потом дома все расскажу, улыбнулась Ирина, убирая нож. А твой парень что под очками скрывает? Эль Торо, который, казалось бы, не слушал их разговор, повернулся к Ирине и снимая очки, медленно проговорил: «Скиталец сказал, что только вы, ирина воспримите как нужно». «Ого!» — не скрывая удивления, рассматривала зеленые галактики в глазах бывшего Нолда. «И что же ты за птица такая? Откуда такая прелесть?» «С планеты Каринтуэль. Я талрианец. Моих соплеменников здесь называют Нолдами». «Лицо ирины сразу стало каменным» а в синих глубоких, как бескрайний океан, в глазах заблестели льдинки льда. В воздухе повисло напряжение, которое, казалось, вот-вот разорвется с грохотом грома. Но спустя несколько томительных секунд, которые показались сапфир вечными, Рина улыбнулась и, наклонившись к уху Нолда, тихо сказала. «Никому об этом не говори. По крайней мере, пока». «Скиталец тебя не обманул, но стап большой, и люди в нём разные. Есть такие, у которых твои... соплеменники вырезали всех близких, так что... В общем, дома поговорим поподробнее». «Так что там с твоим японцем?» «Да и ты спросить что-то хотела», — обратилась она к Сапфир. «Мусаси погиб, уводя от меня элиту». Получается, он меня спас не один раз. Сапфир тяжело вздохнула, замолчав на несколько секунд, а потом продолжила. А спросить хотела про кота. Ты говорила, что у вас там кот есть? Есть. Большущий, черный проказник по имени Флинт. Флинт? Сапфир не поверила своим ушам. Чёрный, пуховый, ушей почти нет и глаза как блюдца. «Точку!» «Только глаза не блются, а, наверное, тарелки. Так ты его должна знать, раз вы со скитальцем старые товарищи. Вот и будет твоей луне охранник и ухажер. Только ты его теперь не узнаешь?» Он ростом за метр в холке стал, как пантера. Рина показала рукой на показавшийся после очередного поворота дороги замок на уступе скалы. «Вот мы дома». «Добро пожаловать в горный!» Сапфир и Эль Торо, как завороженные, смотрели на старинные стены замка, шпили его башен и отвесные скалы за замком, уходящие почти до самых облаков в небо. Сапфир с облегчением вздохнула. Неужели все ее приключения закончились? Неужели в этом чудесном месте она обретет, наконец, свой дом и счастье. Что их ждет впереди?» Она взглянула на Эль Торо и, увидев его напряженное лицо, взяла за руку и положила голову ему на плечо. «Почему ты грустный?» — спросила она. «Просто думаю. А дома ли мы?»